Октаву Мирбо. Большие маневры в Мантиле. Дело завязалось, все шло хорошо. Генерал Декюир из Южной армии, бригада которого занимала сильную позицию под Сен-Коломбанским лесом, произвел в 10 часов утра блестящую разведку, не обнаружившую присутствие неприятеля после чего кавалеристы поели супу, а генерал, оставив свой штаб в Сен-Люшере, сел с капитаном Барно в приехавший за ним автомобиль и отправился в замок Монтиль, куда приглашала его к завтраку баронесса де Бонмон. Деревня Монтиль была вымощена. Генерал проехал под триумфальной аркой, воздвигнутой в честь его при входе в парк. Арка устроена была из знамен, воинских трофеев и дубовых ветвей, сплетенных с лавровыми прутьями. Баронесса Бонмон встретила генерала на крыльце замка и ввела его в огромную оружейную комнату, так и блестевшую сталью. У вас, судары, не великолепная резиденция, и к тому же в прекрасной местности, сказал генерал. Я много охотился здесь, особенно у Брессе, где, не ошибаюсь, я имел удовольствие встречать вашего сына. Вы и не ошиблись, сказал Эрнест де Бонмон, который привез генерала из Сент-Люшера. Завтракали в небольшом кружке. Кроме генерала, капитана и баронессы с сыном были только госпожа Вормс Клавелен и Жозеф Лакрис. «По походному», — сказала госпожа де Бонмон, Мон, усаживая генерала по правую руку перед цветущим столом, на котором возвышался Наполеон из северского фарфора верхом на лошади. Генерал обвел глазами длинную галерею, обитую лучшими коврами ван Орлия. Однако здесь просторно. «Генерал мог бы привести всю свою бригаду», — сказал капитан. «Я была бы счастлива ее принять», — ответила баронесса с улыбкой. Разговор шел простой, спокойный и сердечный. У присутствующих достало вкуса не говорить о политике. Генерал был монархистом. Он этого не высказывал, но это знали. Его корректность была безупречна. Двое его сыновей были арестованы за крики «Панама» на бульварах, во время выборов президента Лубе. Сам же он всегда был осторожен. Говорили о лошадях и пушках. «Новые 75 — это просто сокровище», — сказал генерал. «Нельзя достаточно надевиться», — прибавил капитан Варно, «лёгкости, с какой регулируется стрельба. Это поистине чудесно». «А во время действий», — сказала госпожа Вормс Клавелен, Крышки лафетов, благодаря новому остроумному приспособлению, служат прикрытием артиллерийской прислуги. Общество подивилось военным познанием жены префекта. В разговоре о Божьей матери де Бельфейль госпожа Вормс-Клавелен еще раз показала себя с самой лучшей стороны. «Вы знаете, генерал, что у нас в департаменте и как раз в Брессе есть чудотворная статуя Святой Девы?» Я слышал об этом ответил генерал. «Аббат Гитрель?» продолжала госпожа Вормск-Клавелен. «Раньше, чем его рукоположили в епископы, сильно интересовался чудесами Божьей Матери де Бельфейль. Он написал даже маленькую книжку, чтобы доказать, что Божья Матерь де Бельфейль особливая покровительница французской армии». «Нужно прочесть эту книжку», сказал генерал. «Где ее можно достать?» Госпожа Вормс-Клавелен обещала прислать ее генералу. Одним словом за столом не было произнесено ни одного оскорбительного или неблагожелательного слова. После завтрака прошлись по парку. Капитан Варно откланялся. «Пусть штаб ждет меня в Сен-Люшери, капитан», — сказал генерал. И, обращаясь к Лакрису, продолжал. «Большие маневры — подобие войны. Но подобие...» неточное в том отношении, что тут все предвидено, между тем, как на войне значительная доля непредвиденного. «Угодно вам взглянуть на фазанник, генерал?» спросила госпожа де Бонмон с удовольствием. Она обернулась. «Ты пойдешь, Эрнест?» Эрнеста по дороге остановил Ролен, мэр Монтиля. И извините меня, господин барон, если вас не затруднит, скажите два слова генералу Декюиру, чтобы, если можно, артиллерию пустили со стороны Сен-Жана по моему полю с люцерной. Что же, Ролен, у вас так плоха люцерна, что вы хотите, чтобы ее вытоптали? Нет-нет, она прекрасна, господин барон. У меня был бы на следующий месяц отличный покос, но выгодно получить вознаграждение за убытки. Последний раз получил у Сио «По справедливости на этот раз должен получить я. Я мэр, я несу все общественные обязанности. Поэтому справедливо, чтобы в случае возможности получить вознаграждение». Генерала повели в фазанник. «Нужно возвращаться к бригаде», — сказал он. «О», — сказал молодой барон, — «на моем тридцатисильном моментально там будем». Зашли на псарню, в конюшни, в сад. «Какие великолепные розы!» сказал генерал, любивший цветы. Звук пушечного выстрела, затихая в душистом воздухе, донесся к ним. «Это праздничный звук», сказал Лакрис. «Это радует сердце». «Как колокольный звон», прибавила госпожа Вормс Клавелен. «Вы истоя француженка, сударыня», сказал генерал. «Каждое ваше слово звучит чистейшим патриотизмом». Было четыре часа. Генерал не мог оставаться ни минуты дольше. К счастью, с 30 лошадиными силами можно мигом долететь. Он сел в автомобиль с молодым бароном, лакрисом и шофером и снова проехал под своей триумфальной аркой. Через 40 минут он был в Сен-Люшере, но не нашел там своего штаба. Вчетвером они напрасно искали капитана Варно. Деревня была пустынна, ни одного солдата проезжавший в своей телеге мясник, у которого они спросили, где бригада Декюира, отвечал. «Посмотрите по шоссе Коньи. Сейчас слышалась пальба по направлению к Каньи. Здорово пукало, ей-богу». «Где это Коньи? спросил генерал. «Не беспокойтесь, генерал, я знаю», — сказал молодой барон. «Я вас свезу». И так как путешествие предстояло довольно продолжительное, он передал генералу плащ от пыли, фуражку и очки. Они пустились по департаментской дороге, проехали Сен-Андри, Вильнёв, Литав, Сен-Порсен, Трифем, Миранж и увидели пруд Каньи, казавшийся медным при закате солнца. На шоссе они встретили драгунов северной армии, не знавших, где находится бригада Декюира, но уверявших что войска Южной армии завязали бой в Сен-Полене. Сен-Полен был в 45 километрах по направлению к Монтилю. Автомобиль повернул, снова пустился по департаментской дороге, снова миновал Миранж, Трюфем, Сен-Парсен, Летав, Вильнёв и Сен-Андрий. андрей быстрее», — приказал молодой барон. И машина неслась по улицам Вери-Фужере, Сютьера рари поднимая облако пыли золотистой, как ореол, давя куры свиней и в двух километрах от сен палена встретила аванпосты южной армии, которые занимали Селезуй, Мевиль и де Там они узнали, что вся северная армия была по ту сторону и Летты. Они направились на Торси-Ламерант, чтобы доехать до реки подле Старого Бака. После часа езды они увидели в вечернем свете стелющийся по луговым низинам белый туман. «Черт!» — сказал молодой барон. «Мы не можем переехать! Илецкий мост разрушен!» «Как?» — скричал генерал. «Илецкий мост разрушен? Что вы говорите? Мост разрушен!» «Черт возьми! Если пользоваться терминами маневров, то мост разрушен фиктивно!» Генерал де Кьюир не любил плохих шуток. «Вы остроумный молодой человек», — сказал он горько. В старом баке они с громовым треском переехали через мост и пустились по древней римской дороге, соединяющей торсил Мирант с главным городом департамента. На небе около лунного полумесяца Венера зажгла свое серебристое пламя. Они проехали около 30 километров, не встречая войск. У Сен-Ивариста был трудный подъем. Машина стонала, как усталое животное, но не остановилась. При спуске она наехала на камни и чуть не опрокинулась в канаву. Дальше дорога превосходна вплоть до Малиманша, куда они приехали ночью во время тревоги. Небо сияло звездами, трубы звучали, на голубой дороге трепетали полосы рыжего света от больших фонарей. Пехотинцы выходили из домов, Жители высовывались в окна. «Эти операции, — сказал Лакрис, — производят впечатление, несмотря на то, что они фиктивны». Генерал узнал, что его бригада занимает Вильнёв на левом фланге победоносной армии. Враг повсюду отступал. Вильнёв находится на слиянии Элеты с Кленой в 20 километрах от Малиманша. «Вильнёв! — сказал генерал. — Наконец-то мы знаем, чего держаться. Это уже большая удача». Дорога в Вильнёв была запружена пушками, артиллерийскими повозками, спящими артиллеристами в больших плащах. Сквозь всё это автомобиль с большим трудом прокладывал дорогу. Маркетанка, сидя на тележке, освещённой китайскими фонарями, окликнула едущих, предлагая им кофе и ликёров. «Не откажемся», — сказал генерал. «Мы немало пыли наглотались в дороге». Они выпили по стаканчику и проехали до Вильнёва, который оказался занятым пехотой. «А моя бригада!» — вскричал генерал в беспокойстве. Они стали боязливо расспрашивать встречных офицеров. Но те не имели никаких сведений о бригаде де Кьюира. «Как никаких сведений? Она не в Вильнёфе? Это невероятно!» Как колокольчик прозвенел в воздухе женский голос. «Господа!» Они подняли головы и увидели украшенную папильотками голову почтовой барышни. «Господа, есть два Вильнёфа. Здесь Вильнёф на клейне. Может быть, вам нужен Вильнёф-ла-Батайль?» — сказал молодой барон. «Это далеко», — продолжала барышня. «Нужно сначала проехать в Мантиль. Вы знаете Мантиль?» «Да», — ответил молодой барон. «Мы знаем Мантиль». Потом вы поедете в Сен-Мишель, Дюмон. Поедете по национальной дороге. Из соседнего дома с позолоченными гербами высунулась голова, рогата, повязанная фуляром. Господа!» И нотариус Вильнёв на Наклене высказал свой совет. «Чтобы попасть в вильнёв ла вам лучше пересечь Тонгский лес. Вы направляетесь к Руа-Дюперон, свертываете направо, «Будет. Я знаю Тонгский лес», — сказал молодой барон. «Я охотился там, с Бриссе. Благодарю вас, сударь. Благодарю вас, барышня». «Не за что», — сказала барышня. «К вашим услугам, господа», — сказал нотариус. «Не зайти ли нам в гостиницу закусить?» — сказал молодой барон. «Я бы охотно съел чего-нибудь», — сказал Лакрис. «Я совсем разбит». «Подбодритесь, господа», — сказал генерал. Мы Подкрепимся в Вельнёв Лабатайл. И они поехали, пересекли Вельли Ларош, Лесоль, Мелет, Латерий и въехали в Трамбольский лес. Ослепительный свет бежал перед ними в сумраке ночи и леса. Достигли Круадю-Перон, потом перекрестка короля Генриха, сломя голову, мчались они в молчании и одиночестве. Они видели, как пробегали лоси. Видели свет в хижинах угольщиков. Вдруг на выбитой дороге их заставил вздрогнуть зловещий звук взрыва. Машина отделяется от почвы и упирается в дерево. «Что такое?» — спросил опрокинутый генерал. Лакрис стонет, распростертый на папоротниках, а Эрнест с фонарем в руках объявляет зловещим голосом. «Лопнула шина!» «А хуже всего, что передний обод...» Покривился.